«Чви-и! Чви-и!» Гоблины закричали. Пролетев сквозь их ряды, копье мгновенно пронзило нескольких монстров. Их глаза налились кровью. «Чви-и!» Четыре гоблина, которые еще не успели перелезть через ограду, ринулись в сторону Роана. Расстояние между ними уменьшилось в одно мгновение. «Удар! Укол!» Четыре гоблина поочередно взмахнули оружием. «Нет! Проклятие!» Всем, кто видел Рона, казалось, что его жизнь в большой опасности. Клинки гоблинов уже были готовы разрубить его тело. Люди на сторожевой башне сокрушённо отвернулись, не в силах смотреть. Один лишь гад не отвёл взгляда. В его выражении лица нет ни капли страха или робости. Лицо Рона было совершенно спокойным. Более того, на его губах играла слабая улыбка. На самом деле Рон вовсе не чувствовал никакого давления. Теперь гоблины стали для меня довольно забавными существами. Он пристально посмотрел на клинки, летящие в его сторону. Картина настолько медленная, что ему хотелось зевнуть. Рон распределил ману в своём теле и мгновенно сместился в сторону. Плавные движения. Он немного развернул своё тело и лениво уклонился от первого удара. Чанг. Одновременно с этим он снял с пояса небольшой острый кинжал. Укол. Лезвие вонзилось в спину первого гоблина. Кинжал медленно входил в тело противника, разбрызгивая капли крови. Картина настолько медленная и отчётливая, что от неё становилось дурно. Я уже не тот новобранец, каким был прежде. Хотя уровень его владения маной всё ещё был невелик, знание того, как её использовать, было намного важнее. Теперь со слезой Калеана я могу держаться в мёртвой зоне врага и атаковать его слабые точки. Но, конечно, эти навыки всё ещё были далеки от идеальных. Похоже, теперь он мог выполнять то, на что не был способен раньше. Сейчас он находился на уровне, когда схватка с обычными монстрами вроде гоблинов и орков была достаточно лёгкой. Так же легко уклонившись от второго клинка, Рон вонзил кинжал в подбородок очередному гоблину. Ха, куда? В тот же момент он вытянул левую руку и схватил третьего гоблина за горло. Чи! Гоблин нарушил стойку и попытался вырваться из захвата. Прямо позади него на Роуна яростно летел клинок четвертого гоблина. Хресь! Последний гоблин перерезал шею своему товарищу. В то же время движения всего мира вернулись к своей обычной скорости. Ха! Мои глаза сильно болят. Пока он видел картину более медленной, глядя через слезу Калиана, его глаза испытывали боль. Затем... А-а-а! А-а-а! А-а-а! Три гоблина, с которыми до этого всё было в порядке, рухнули на землю почти в один и тот же момент. Из глубоких ран стекала кровь. Чби, последний гоблин, в одно мгновение оказавшийся в одиночестве, удивлённо раскрыл глаза. Он не мог поверить в то, что убил союзника собственными руками. Рон прошёл мимо него с обыденным выражением на лице, коротко взмахнув кинжалом на ходу. На шее гоблина появилась тонкая красная черта. И четвертый гоблин тоже упал на землю. «Э-э-э! <гиб> Невозможно!» Увидев все произошедшее, гад раскрыл рот. «Что сейчас произошло?» Он не мог поверить в то, что произошло прямо перед ним. Он сблизился с гоблинами, затем они замахнулись своим оружием, а он отступил назад. Все выглядело именно так. Однако после того, как Рон сделал третий шаг, трое гоблинов упали на землю. Затем, схватившись за шею, упал и четвёртый гоблин. Это произошло за одно мгновение. Я не смог ничего разглядеть. Ясно было только одно: он идеально расправился с четырьмя гоблинами. Рыцарь, солдат, может, наёмник? Закатив глаза, гад пытался определить личность Рона. Рон подошёл ближе и остановился перед своим копьём, которое по-прежнему торчало из земли. Он упёрся ногой в тела двух гоблинов, которых пронзило копьё, и потянул его на себя. Копьё вышло из тел гоблинов, увлекая за собой брызги крови. Рон приближался к противникам, держа копьё в руках. Разобраться с гоблинами как можно быстрее. Ему следовало поторопиться, чтобы избежать лишних жертв. Он бросился вперёд. «Что это?» «Чуи?» Люди и гоблины смотрели на Роана с удивленными лицами. В этот момент копье Роана прочертило линию света. Копье врезалось в тела врагов. Следом за копьем в воздух взлетели брызги багровой крови. <скрепили> Вопли гоблинов ударили по ушам. Большинство лет своей молодости Ло провел на поле боя. Он не мог спокойно смотреть на рыцарей и солдат, которые имели прекрасный характер и отлично владели оружием. Ему не хватало лишь покровительства. Не обращая внимания на личности и звания, он часто приглашал людей, которые ему нравились, и проводил много времени с ними. Однако в последнее время было сложно найти подходящего человека. Несмотря на это, была одна личность, которая ему нравилась виконт Райл Бейкер. Сокровище королевства Ринс, гений владения копьем. А он был уже старше сорока лет, его поразительные навыки делали его одним из пяти сильнейших людей королевства. И не только его навыки, он был отличной личностью с прекрасным характером. Он не был поглощен бесполезными амбициями и большую часть времени посвящал себя тренировкам и совершенствованию своих навыков. «Виконт Рейл Бейкер – лучший копьеносец в королевстве на данный момент. Хотя было еще много известных рыцарей и командующих, Ло считал Рейла лучшим из них. Словно смотришь на себя в молодости». На его лице появилась гордая улыбка, однако затем Ло нахмурился. «Я посылал ему бесчисленное множество приглашений. Он очень ценил Рейла». И поэтому хотел, чтобы тот навестил его и показал, чего он достиг. Но каждый раз Рейл отклонял его приглашения под разными предлогами. Почему человек такого типа внезапно сам решил навестить замок? У него было странное выражение на лице. В это было сложно поверить, но в отчёте не могло быть ошибки. Я не знаю причину, но это определённо хорошая возможность. Расстояние между замком Пейвор и замком Ипон было небольшим. Возможность встретить его и хорошенько поговорить. Уголки его губ приподнялись. Ему настолько это нравится, даже Альберт, следивший за ним со стороны, начал улыбаться. А он отправился в путь, как только услышал эту новость. Более того, в качестве средства передвижения он выбрал лошадь, отказавшись ехать в карете. Лон нравился рейл Он очень сильно его ценил. До ушей доносился звук конской поступи. Затем Кале Оулс, который ехал впереди, обернулся и прокричал: "Сэр граф!" Его лицо застыло. Вместо ло громко отозвался Альберт: "Что случилось?" Кале указал на дальний конец равнины. "Я думаю, что-то произошло". После его слов Ло и Альберт, прищурившись, начали всматриваться вдаль. Вдалике слабо виднелась небольшая деревня. Над крышами домов поднимался густой дым. Возле ограды были заметны необычные движения. Определённо, что-то было не так. Может, лица Ло и Альберта напряглись. Монстры решили устроить набег на деревню? Возможно. Ло быстро отдал приказ. "Вперёд!" "Есть!" понял, громко ответив, Кале пришпорил лошадь. Рыцари охраны последовали за ним. С ними всё будет в порядке, Ло глубоко вздохнул и стиснул зубы. Топот копыт стал громче. Кто? Кто этот юноша? Странствующий воин? Наёмник? Охранники и жители деревни Вос растерянно наблюдали за действиями Рона. Роан рубил гоблинов одного за другим, двигаясь сквозь толпу противников, словно ветер. Невероятные навыки копья! Сильные и молниеносные приемы, даже для глаз постороннего. «Чви-и! Чви-и!» Если бы гоблины владели человеческим языком, они бы осыпали Роана проклятиями и руганью. Но, к счастью, набор издаваемых ими звуков был ограничен. «Чви-и-и!» раззвучал сокрушённый вопль. Короткий предсмертный крик. Гоблины не были для Рона достойными противниками. Куда? Движения Рона были размеренными и свободными. Более того, он успевал даже проверять положение жителей деревни во время резни. Осторожно раздался его громкий выкрик. В тот же момент он потянул одного из жителей за плечи. Ох, покачнувшись, он отступил назад. В те мгновение на месте, где только что стоял мужчина, в землю вонзился клинок. Если бы он сделал одно неверное движение, его шея уже была бы перерезана. "Спасибо тебе", мужчина поклонился с растерянным выражением на лице. Рон слабо улыбнулся и снова взмахнул своим копьём. Среди гоблинов начиналось настоящее побоище. Чи, чи, их крики раздавались всё чаще, но родовым лицах гоблинов начали проявляться страх и растерянность. Чи, в конце концов, лидер гоблинов поднял правую руку. Это был сигнал к отступлению. Чи, чи, около трёх десятков гоблинов перебрались на другую сторону забора и бегом бросились прочь от деревни. Куда? Рон не собирался оставлять их в живых. Если он даст им уйти, жители деревни снова атакуют. Я не могу отпустить ни одного. И когда Рон был уже готов броситься в догонку за отступившими противниками, внезапно за оградой на монстров обрушился град стрел. Утекая и стрелами с ног до головы, гоблины стали похожи на декабрасов. Друг за другом они замертво падали на землю. Рон обернулся в сторону, откуда прилетели стрелы. На его лице возникло странное выражение. Послышался топот копыт, сотрясающий землю. В тот же момент появились десятки солдат. Нет, они определённо были это рыцари. Сверкающая броня и огромные длинные мечи. Это были рыцари охраны Ланцебхила. Они уничтожали всех гоблинов до единого, не упустив ни одного. Стоя на трупах поверженных гоблинов, Роан пристально смотрел через ограду. «Кто они?» «Судя по их сверкающей броне, это должны быть рыцари». Жители деревни столпились позади Роана. Немного запоздало появился гад. Он тоже вытянул голову над оградой. «Ха!» – он издал тихий возглас. «Рыцари были еще далеко, но он смог различить символ на их броне. Это символ семьи Лэнцеп Хилл». После его слов на лицах людей проступило беспокойство. Они подошли в плотную к спине Рона. В отличие от внушительных рыцарей, вослепительно сверкающие на солнце броне, Рон выглядел проще и казался более дружелюбным. Тем временем рыцари, перебившие гоблинов, приблизились к входу в деревню. Открывайте ворота! Бум-бум-бум! Кале ударил плотно закрытый вход в деревню фехсом своего меча. Гат подал знак глазами, и охранники, торопливо подбежав к воротам, открыли их. Рыцари выстроились в две линии по обе стороны от прохода в деревню. Через некоторое время между ними показались Ло и Альберт. Рон всё ещё стоял на мёртвых телах гоблинов. В этот миг взгляды Ло и Рона пересеклись. А он в одиночку уничтожил десятки гоблинов. Это были потрясающие навыки копья. На лице Ло было заметно восхищение. Стоя вдали от деревни, он наблюдал за всеми действиями Роана. Короткие и сильные приемы для настоящего сражения. Хотя он выглядит еще совсем молодым, во владении копьем он не уступает ветеранам. Уголки его губ медленно приподнялись. В это время голова Роана была переполнена мыслями. Я, наконец, встретился с графом Лэнцеп-Хилл. человек, с которым он должен был встретиться в один день как-нибудь, и совершенно внезапно эта встреча произошла в тот момент, которого он никак не ожидал. Мысли продолжали роиться у него в голове. Калли громко прокричал: "Это граф Лолэнсэпхилл, не барон или виконт, граф. В королевстве было всего 5 человек с таким титулом". Жители деревни Воз не видели Ло так часто, как обитатели замка Пейвор. Все они поспешно преклонили колени. Рон сделал то же самое. Ха-ха, не нужно этого делать. Лон охмурился и посмотрел на Кали. Это был очень недовольный взгляд. Вздрогнув, Кали хлопнул ладонями. «Всем подняться с колен! Нет нужды в этих наигранных манерах!» После этих слов Рон и остальные медленно поднялись и встали перед рыцарями. Ло обвел взглядом тела гоблинов вокруг себя и покивал головой. «Гоблинов было немало, но вы отлично сумели их остановить. Прекрасно. Кто лидер стражников деревни? Меня зовут Гад. Гад вышел на шаг вперед и вежливо поклонился». Хлопнув себя по плечу, Лоро смеялся. Потрясающе. Вы очень хорошо справились с гоблинами. Спасибо, ответил Гат с замешательством. Затем Ло жестом поманил к себе Рона. Подойди. После его слов Альберт и Калли и остальные повернулись к Рону. Их взгляды были наполнены восхищением и любопытством. Рон остановился перед Ло с пустым выражением на лице. И вот тело прекрасно сложено, хорошее сочетание силы и баланса. Ло был поражён. Теперь, когда он рассмотрел Рона вблизи, он казался ему ещё более интересным. Как тебя зовут? тихо задал он вопрос. Рон отдал честь и поклонился. Рон, адъютант пятого класса полка Розы, принадлежащего седьмому корпусу. Седьмой корпус, полк Розы. Рон После неожиданного ответа Ло на лице Альберта, рыцари и жители деревни возникло удивление. Хотя седьмой корпус находился в регионе, который был на территории графа Лэнсэпхилл, деревня Восс находилась довольно далеко от этого места. Рон, более того, ему казалось, что он уже где-то слышал это имя, а он вопросительно посмотрел в сторону Альберта, словно спрашивая: "Слышал ли он это имя?" в любом случае не могу ничего с ним поделать. Слабо улыбнувшись, Альдерт подошёл ближе к графу. К счастью, он знал кое-что об этом юноше. Его имя частенько появляется в отчётах о прошедших битвах, хотя я совсем не ожидал встретить его здесь. А он тот самый солдат, который спланировал тактику наводнения на реке Прили и убил Садака. Недавно он также придумал необычную стратегию в регионе Слен и уничтожил Ваюлин. Ха. Лоис дал тихий возглас. Теперь он тоже вспомнил. Верно, адъютант пятого класса Рон из полка Розы, теперь я вспомнил. Необычные стратегии и выдающиеся навыки владения копьём. С каждым новым прочитанным отчётом его удивление росло всё больше. Ярко улыбнувшись, Ло посмотрел на Рона. Значит, тебя зовут Рон. Я слышал о твоих достижениях. Это было просто удачей, ответил Рон без лишней скромности. Но что адъютант Рон из полка Розы делает здесь? Недавно у меня закончилась временная отставка. Возвращаясь в свой полк, я увидел, что гоблины собираются напасть на деревню. Выслушав ответ Рона, Ло улыбнулся. Это очень хорошо. Мы тоже направляемся в замок Ипон. Как насчёт того, чтобы присоединиться к нам? Неожиданное предложение. Немного подняв голову, Рон посмотрел на Ло. Как раз то, чего я хотел. Он снова поклонился. Да, как вам будет угодно. После его слов Ло радостно хлопнул в ладоши. Отлично. Тогда остальное обсудим в пути. Жестом он подозвал к себе одного из рыцарей. Выдели Рону, одну из наших лошадей. Есть, понял. Скоро они уже собирались к отъезду в сторону замка. Рону уверенно держался в седле. О, он великолепно сидит на лошади, слабо улыбнувшись, Локи внул. У него был внушительный и опытный вид. Но в отличие от Ло, был один человек, который разглядывал Рона с откровенной неприязнью Калли Оуэлс. Смотреть противно. Ему совершенно не нравилось, что Рон внезапно к ним присоединился. А он был унизматным человеком, и к тому же обычным солдатом, а не рыцарем. Ему не следовало находиться рядом с ними. Более того, он не мог смириться с тем, что Рон привлёк к себе внимание графа. Его взгляд начинал наполняться яростью. Рон почувствовал этот взгляд и горько улыбнулся. Так значит, это и есть Калиоуэлс. Он знал Кале Оуэлса, хотя так и не смог вспомнить ничего о его сыне у алтаре. В моей прошлой жизни он сделал кое-что отвратительное. У этого человека было больше всего шансов стать первой преградой, через которую ровно придётся переступить. Это был Кале Оуэлс. Тут послышался голос Ноа. Пожалуй, нам пора выдвигаться. Да, понял, быстро ответил Альберт и помахал рукой остальным. Кали и остальные рыцари начали перестраиваться. Тем временем Ло лично пожимал руки удивлённым жителям деревни и разговаривал с ними, пытаясь успокоить и утешить их. Наблюдая за всем этим, Рон закусил губу. Сэр граф Ло Ленцепхил, причина, заставившая его вернуться в восточные регионы королевства, даже после того, как получил технику маны и боя, Во многом это было связано с графом Лэнцеп-Хилл, который сейчас стоял рядом с ним. Затем послышался голос Альберта. «Мы завершили подготовку. Помахав людям на прощание, Ло залез в седло. «Отправляемся!» – прозвучала его короткая команда. «Отправляемся!» – громко прокричал Альберт, схватив поводья. Снова раздался конский топот. Горячий ветер стал немного прохладнее. головы лошадей были направлены на запад. Там их ожидала новая история, новые отношения и новое будущее. Глава 12. Новое начало. Пирс стоял за воротами замка Бэно и смотрел на юг, облокатившись на массивную каменную стену. Ему уже пора вернуться. Он старался придать лицу естественное выражение, но волнение всё равно отчётливо виделось в его взгляде. "Сэр Адъютант Рон, когда же вы вернётесь?" Прошло уже 2 месяца с момента, когда Рон получил временную отставку и покинул замок. Солдаты 12-го отделения посменно несли караул у ворот, а затем послышался знакомый голос. "Пирс!" Оклик, в котором смешалось много разных интонаций. Пирс понял, кто является хозяином этого голоса, даже не оборачиваясь. «Сэр Виконт Рейл Бейкер». Приняв строевую стойку, он повернулся в сторону голоса. Мужчина средних лет, ярко улыбаясь, прошел через ворота и остановился перед ним. Как и предположил Пирс, это был Рейл. «Мне стало интересно, куда ты подевался?» Бросив даже тренировки навыков копья... "Я действительно нашёл тебя здесь", сказал он с шутливым видом. Пирс отдал честь. "Сэр, не веди себя так напряжённо". Рейл подошёл ближе и хлопнул Пирса по плечу. Он обвёл взглядом широкую равнину вокруг себя и покачал головой. "Думаю, сегодняшний день пройдёт так же". Пирс снова посмотрел на юг. Как и сказал Рейл, ровно не было видно, но разочаровываться было ещё слишком рано. Я собираюсь прождать до заката. А что, если он не придёт? Тогда мне придётся прийти завтра. Что, если он не появится и на следующий день? Тогда я приду через день. Что, если он не придёт и тогда? Рейл всё продолжал спрашивать. Пирс набрал в грудь воздуха и тихо ответил: "Тогда я снова приду на следующий день, потому что следующий день всегда наступает". Похоже, он твёрдо принял это решение. Рейл был поражён. Я слышал, что 12-е отделение было сформировано всего несколько месяцев назад. Невероятно, что его солдаты уже настолько преданы друг другу. Возможно, Пирс и остальные члены 12-го отделения будут ждать Рона, пока он не вернётся. Рон, чем больше я узнаю о нём, тем больше мне хочется с ним встретиться. Уже 10 дней он пребывал в замке Бэно. И за это время он слышал много историй о Роне, и особенно его заинтересовали рассказы о навыках Рона. Сначала я был уверен, что он просто обучил Пирса приёмам, которые узнал сам, но поговорив с Пирсом, он понял, что это было далеко не всё. Навыки копья Рона. А он лично хотел спросить его о некоторых деталях, но если Рон действительно изобрёл эти навыки сам, Это значит, что он является гением среди гениев. Даже Рейл прослужил 10 лет, прежде чем сам разработал свои первые приёмы. Даже Рейлу понадобилось почти 10 лет для создания собственной техники владения копьём. Неужели настала пора переосмыслить значение слов гений владения копьём? На его лице не было ни капли разочарования. Напротив, чувство надежды и ожидания заставляли его сердце биться быстрее. Рон, я буду ждать тебя здесь. Будет один день, два, 10 дней или целый месяц. Как и Пирс, он принял твёрдое решение. Взамен ты должен будешь вступать со мной в спарринг каждый раз, когда я этого захочу. Его губы сложились в улыбку. Возможно, из-за того, что он тоже хотел, чтобы Рон вернулся скорее, его взгляд по-прежнему был направлен на юг. Затем, а? Рейл прищурился. На дальнем конце равнины в воздух поднимались клубы пыли. Отряд рыцарей? Они были слишком далеко, и он не мог определить, кто именно это был. А затем послышался голос Пирса. "Похоже на рыцарей". Рейл нахмурился. Ты ты можешь их рассмотреть? Да, пирс спокойно кивнул. Рейл поражённо посмотрел на него. Он может разглядеть их с такого расстояния? Этот парень тоже далеко не обычный солдат. Из-за Роона достижения пирса часто оставались в тени, но он тоже имел превосходный талант. Хотя я не могу судить о таланте Роона, пока лично не встречусь с ним, но в способности этого парня, Рейл закусил губу. У него больше таланта, чем у меня. Он испытал чувство, близкое к гордости, он почувствовал, словно обрёл богатство. На данный момент я, по крайней мере, получил одного. Может быть, талант Рона будет не настолько превосходным, тогда он, по крайней мере, получит Пирса. Постепенно приходит время воспитать ученика. Это было то, чего ожидало вся знать королевства. Чтобы великий Капьеносис Рейл взял себе ученика, Однако до этого момента Райл придумывал различные оправдания и делал вид, что не догадывается об этом, но при взгляде на блестящий талант Пирса он постепенно начинал чувствовать, что ему необходим ученик. К тому же, если Рон имеет более выдающийся талант, уголки его губ приподнялись. Тем временем рыцари подъехали уже довольно близко. Они определённо выглядят как рыцари. сверкающая броня. Теперь Рейл мог лучше их рассмотреть. Стал слышен топот копыт, сотрясающих землю. Теперь рыцари были настолько близко, что стали видны их лица. А? Удивлённое выражение. Рейл издал тихий возглас. Граф Лансепхилл, старый мужчина, ехал впереди рыцарей. Это определённо был ло. Прибыв в замок Иппен, Ло услышал новость о том, что Аарон и Рейл находились в замке Бено. Он не стал упускать эту возможность и немедленно отправился в замок Бено. «Хо-хо-хо! Виконт Рейл Бейкер!» Завидев Рейла, стоящего у ворот замка, Ло добродушно рассмеялся. «Приветствую вас, граф Ланцепхилл!» Рейл торопливо поклонился. Пирс тоже нервно склонился перед графом. Ло медленно слез с лошади и схватил руку Рейла. «Я очень разочаровался, узнав, что вы отклонили все мои приглашения, что я вам посылал. Но мне жаль, я решил посвятить всего себя тренировкам, у меня не было времени на посторонние дела. Верно, верно, нет ничего важнее, чем усердные тренировки». Ло кивнул с довольным видом. Затем он спросил, понизив голос. «Но что заставило вас проделать весь этот путь до замка Бен-но?» После его слов Рейл лучезарно улыбнулся. «На самом деле, есть один человек, которого я хотел встретить в любойце». Посреди предложения его внезапно перебил Пирс. «А-а-а-а-а-а!» Послышался его взволнованный голос. Очень растерянный вид. «А-а-а-а-а». Рейл нахмурился и перевел взгляд на Пирса. Пирс указывал на рыцарей. Точнее, его палец был направлен за спины рыцарей в сверкающей броне. Позади них на лошади сидел молодой юноша, одетый в потрепанную дешевую одежду. Пирс прокричал изо всех сил «Сэр-адъютант Роан!» Время, отведенное Роану на временную отставку, наконец подошло к концу, и он вернулся в замок Бено. И вместе с ним в замке появился знаменитый граф Ло Лэнсеп-Хилл. «Это действительно происходит в моем кабинете?» Гейл был поражён. В течение последних 10 дней Рейл и Аран оба жили в штабе его полка, но сейчас, впервые за всё время, он почувствовал, что ему действительно не хватает воздуха. Граф Лоланс Эпхил. Впечатление, которое производил граф, было просто потрясающим. Даже Рейл, который обычно был раскован и разговорчив, немного нервничал. Граф Лоленсоп-Хилл, виконт Рейл Бейкер и командующий седьмым корпусом Аарон Тейт собрались в этом маленьком обветшалом кабинете. Причина, заставившая всех собраться здесь, Гейл слегка повернул голову в сторону Роана. С каждым днем он становится все более важным человеком. Гордое, но вместе с тем нелегкое чувство». «Похоже, такими темпами я упущу его уже совсем скоро». Послышался голос Ло. «Хо-хо, значит, Виконт Бейкер приехал, чтобы встретиться с Роуном». А он посмотрел на Роуна и кивнул. Вне сомнений, он подходящий парень для того, чтобы заинтересоваться в нем. Они о многом разговаривали с Роуном по пути в замок Бено. Его мысли насчет стратегии и тактики были настолько глубоки и ясны, Невозможно было поверить, что ему всего 18 лет. Способности необходимые, чтобы стать отличным командующим. Более того, его навыки в обращении с копьём тоже хороши. А он вспомнил, как Рон устроил резню среди сотни гоблинов, оставшихся в деревне Вос. Затем Лоп посмотрел на Рейла. Вы наконец встретились с ним лично. Что вы чувствуете? На лице Рейла возникла загадочная улыбка. Он оглядел Рона. Его тело очень хорошо сложено, прекрасный баланс. Однако был предел тому, что он мог разглядеть глазами. Улыбка на его лице стала шире. "Рон", он обратился к Рону вежливым голосом и подошёл ближе. Взгляды окружающих были направлены на него. Казалось, что можно было услышать напряжённое чувство, царившее в кабинете. Рейл хлопнул Рона по груди. «Сразись со мной!» Совершенно бесформенное и прямое предложение спарринга. «Хо-хо-хо-хо!» Рассмеялся Ло. «Такое резкое предложение спарринга. Хотя у Рона есть талант, его навыки превосходны, и в конце концов он обычный солдат. Для Рона сражаться с одним из лучших копьеносцев всего королевства?» Когда он успел подумать об этом, Рон слабо улыбнулся и кивнул. «Есть. Понял. Он спокойно и уверенно стоял посреди кабинета. Глаза окружающих округлились. Даже Рейл был немного удивлён. Только посмотрите на этого парня. Уголок его рта приподнялся. В нём действительно нет ни капли сомнения. Это было приятно. Это был первый такой случай. А он повернулся в сторону выхода. Правда? Тогда давай пойдём на тренировочный полигон прямо сейчас. С приятным волнением на лице Рейл направился к двери кабинета. Рон молча последовал за ним. После того, как они оба удалились, в кабинете повисла неловкая тишина. Ха-ха-ха-ха. Звуком, нарушившим эту тишину, стал хохот графа. «Мы станем свидетелями отличного зрелища!» Слабо улыбнувшись, он тоже направился к выходу. Только после этого Аарон, Гейл, рыцари и адъютанты пошли за ними. Такой внезапный спарринг? Неужели Рон сможет сражаться с ним? Даже если талант Рона был выдающимся, он не мог стать серьёзным противником для Рейла. Так думали все. Несмотря на это, в глубине сердца Аран и Гейл чувствовали надежду. А что если Рон победит? Их взгляды случайно пересеклись. Аран и Гейл догадались о мыслях друг друга и неловко рассмеялись. Затем они оба покачали головой. Хм, но даже так невозможно привязать Виконта Рэяла Бейкера. Это было самое правильное и логичное суждение. Они шагали в сторону тренировочного полигона, который находился позади штаба полка. Рон и Рейл, они стояли друг напротив друга, держа в руках деревянные палки для тренировки. Услышав о происходящем, солдаты полка Розы прибежали из штаба и теперь толпились вокруг них. Рон и Рейл приняли боевые стойки, находясь на расстоянии пяти шагов друг от друга. Идеальная стойка, лишённая недостатков, поражённо думал Рейл, посмотрев на Рона. Немного странное чувство, чувство, которое было сложно выразить словами. найти точное выражение, определяющее его. Его стойко словно становится нечёткой. Солнце светило, ветер дул, слабо покачивая ветви деревьев. Возникало чувство, что он был насквозь пропитан картиной вокруг себя и растворялся в ней. Состояние, когда можно легко утратить концентрацию и забыться. Если я дам себе послабление, он сможет ударить меня. Рейл глубоко вздохнул. Все пять его чувств обострились. На самом деле присутствие Рона и его намерения действительно становились более нечёткими благодаря кольцу Брента. "У меня есть кольцо Брента", но внимательно осмотрев Рейла, он был поражён. Без сомнений, на нём не было ни одного артефакта. Обычная одежда и потёртая деревянная палка в руках. Несмотря на это, его взгляд был полон странной решимости. Конец его палки испускал пугающее острое ощущение, но ничего подобного не чувствовалось при взгляде на его тело, словно такое чувство, будто одна палка парит в воздухе сама по себе. В навыках боя Райл несомненно был в десятки раз сильнее Рона. Но даже несмотря на это, была причина, позволившая Роуну принять вызов Рейла со сдержанным спокойствием. В своей прошлой жизни я видел, как Рейл Бейкер проводит спарринг с Пирсом. Конечно, время и ситуация были совершенно другими. В прошлой жизни это случилось ровно через год, когда Пирс показал свои навыки при сражении в лесу Инт, и Рейл решил приехать и взглянуть на его навыки. В тот день Рон тренировался с Пирсом, и поэтому у него была возможность наблюдать за их спаррингом с близкого расстояния. Тогда всё происходило так же, как и сегодня. В присутствии графа Лансепхилл, виконт Бейкер хлопнул Пирса по груди и попросил его сразиться с ним. Хотя всё случилось позднее, чем в этот раз, и на месте Рона был Пирс, но начало этого боя было таким же. Он вспомнил битву в лесу Инт. Будущее изменило время и ситуацию, но сама структура произошедшего осталась неизменной. С этим случаем могло произойти что-то подобное битве в лесу Инт. Возможно, если моя догадка верна, он подумал о битве, произошедшей в прошлой жизни. Он отчетливо помнил разговор и его содержание, словно он случился вчера. День, когда Экспирсом жизни окончательно разделились и пошли разными путями, эти воспоминания он не смог забыть, даже если бы захотел. Рон крепко сжал в руках тренировочное копье. Он почувствовал твёрдость грубого дерева. В прошлый раз все ожидали полной победы со стороны виконта Бейкера. И каким был результат? Как все и предполагали, виконт Рейл Бейкер одержал абсолютную победу. В то время Пирс был обычным копьеносцем, он даже не имел понятия о том, как пользоваться маной. Но даже несмотря на все это, за время спарринга он успел сдержать 50 ударов. Хотя Виконт Бейкер сражался с ним в свободном и расслабленном стиле, это был действительно потрясающий результат. Поэтому Пирс получил возможность стать учеником Рейла. Герцог и Верховный командующий армии Королевства Ринс Этот путь для Пирса начался после спарринга с Рейлом. Кроме того, неважно закончится этот бой поражением или победой. Я не могу упустить возможность сразиться против сильнейшего копьеносца в королевстве. Спаринг, о котором думал Рон, мог быть совершенно отличным от того, что произошло в его воспоминаниях. Даже так, он очень хотел сразиться с ним. «Потому что в прошлой жизни у меня даже не было подобного шанса». Рон пристально смотрел на Рейла. «Возможно, если моя догадка верна, и это тот самый спарринг, который должен был произойти в следующем году, его глаза наполнились спокойствием». Виконт Рейл Бейкер ярко улыбнется. И неожиданно на лице Рейла появилась улыбка, как он и ожидал. Теперь он скажет, «Не возражаешь?» Если я проверю твои навыки. Как только он подумал об этом, раздался голос Рейла. Тогда ты не возражаешь, если я проверю твои навыки? Сёса впала с мыслями Рона. Ха. Рон силой сдержал возглас. Его догадка оказалась верной. Это определённо был спарринг, который должен был случиться между Пирсом и Рейлом в его прошлой жизни. Почему ты стоишь на месте? Ты испуган? «Тогда мне стоит начать первым?» Он помнил все до единого слова. «Почему ты стоишь на месте?» «Ты испуган?» «Тогда мне стоит начать первым?» Рон глубоко вздохнул. В этот момент его копье устремится к моему телу, но это будет всего лишь уловка. На самом деле его целью будет моя левая нога. Как он и ожидал, Рейл, слегка согнув левую ногу в колени, сделал быстрый выпад своей палкой. очень сильное и быстрое движение. Рон сосредоточил свой взгляд на деревянной палке и его запястье. Запястье Рейла было слегка повёрнуто в сторону живота. В тот же момент конец копья направился в сторону земли, так же как и в прошлой жизни. Рон торопливо отвёл назад свою левую ногу. Копье Рейла ударило землю. Ого, да ты хорош, послышался его шутливый голос. Однако в глазах Рэяла было видно восхищение. Ты смог уклониться. Уголки его губ приподнялись. Тогда, может, мне следует играть серьёзно? Ярко улыбнувшись, Рейл снова взмахнул копьём. Рон отступил назад и пригнулся. Перед его глазами застыл след копья, пролетевшего прямо над ним, но он не удивился. Хотя нельзя сказать, что я помню все его атаки. Он отчётливо запомнил первую и последнюю из 50 атак Рейла. Если Пирс в то время смог сразиться с ним, тогда я тоже смогу это сделать. По крайней мере, сейчас Рон был сильнее Пирса того времени. Более того, если его догадка верна, Рейл даже не будет вкладывать силу в свои атаки. Я просто должен продержаться до 50-го удара. Последний удар, о котором помнил Рон, был 51-м по счёту. Этот удар стал последним для Пирса, потому что он не смог ни заблокировать, ни уклониться от него. Спад. Острый звук. Так, та-дак, так, так. Послышались звуки тяжёлых ударов. Прочные деревянные тренировочные палки мелькали в воздухе, не останавливаясь ни на секунду. Это это даже Навыки Роуна не уступают Виконту Рейлу Бейкеру. Солдаты, окружившие тренировочный полигон, стояли с широко раскрытыми глазами. Они знали, что навыки Роуна были выдающимися, но его противником был лучший копьеносец в королевстве Ринс, тот, кого все признали гением копья. Виконт Бейкер просто не сражается с ним в полную силу, пробормотал один из солдат. Солдаты вокруг него непроизвольно кивнули. Тем временем битва уже приблизилась к завершению. Палка Рейла, изогнувшись словно змея, попыталась ударить Рона в бок. Это была быстрая и неявная атака. Однако Рон не растерялся. Упёршись палкой в землю, он повернул корпус в другую сторону. Палка пролетела в воздухе, не найдя цели. Словно ожидая этого, Рон ударил палку на земле задней стороной своей ступни, оставляя за собой черту, палка с резким звуком полетела в подбородок Рейлу. Он неплох. Рейл улыбнулся, глядя на резкую атаку Рона, и отступил на шаг назад. Палка Рона пронеслась перед его носом, движение достаточное для того, чтобы едва разминуться с палкой. Это было идеальное расстояние. Потрясающе. Рон был изумлён. Рейл был расслаблен даже посреди этой яростной схватки. Смотреть на него со стороны и сражаться с ним лицом к лицу определённо разные вещи. В его прошлой жизни, пока он наблюдал за сражением Пирса с Рейлом, оно казалось ему прекрасным, словно танец. Копья чертили линии, и они оба то отдалялись друг от друга, то снова сближались. Звуки палок, ударяющихся друг о друга и рассекающих воздух, были музыкой этого танца. В тот день я увидел настоящего Пирса, которого не видел раньше, потому что был слишком близко с ним. В его прошлой жизни Рон и Пирс, начав вместе обучаться в тренировочном лагере, провели 2 года плечок к плечу. Поначалу Рон заботился о застенчивом и робком Пирсе. Хотя все тренеры и бывалые солдаты полка поднимали вверх большие пальцы, говоря, что его талант был лучшим, в это время Рон был полон уверенности. Я тоже думал, что нет ничего, что я бы не мог сделать. Однако всё изменилось после встречи с Рейлом. После этой схватки застенчивый и робкий Пирс стал одним из самых влиятельных людей, способных вести за собой королевство. Так Пирс бросил его, став учеником Рейла. И когда мы снова встретились, он уже был заместителем командующего корпусом, а я так и остался обычным копьеносцем. Рон и Пирс, жизни двух людей, которые до этого были почти одинаковыми, начали меняться после этой схватки. Вот почему я не смогу забыть даже если захочу этого. На его лице была горькая улыбка. Рон закусил губу. А он был не в том положении, когда следовало вспоминать о прошлом. Атаки продолжались, не давая ему ни секунды отдыха. Моё дыхание становится всё тяжелее. Как только в его защите появлялась слабая точка, палка Рейла упрямо атаковала именно это место. Лёгкий звук. Определённо, это была сложная ситуация, но Рон не собирался отступать, даже сражаясь против Рейла. Он не мог использовать ману на виду у окружающих, но слезы Калиана и его крепкого, сильного тела было достаточно. Конец его палки двигался резко и изящно. Копье Рона рассекло воздух и начало выписывать размашистые движения. Сейчас он выполнял один из навыков Копья Пирса, которые теперь стали навыками Копья Рона. «Значит, это навыки Копья Рона». Уголки губ Рэйла приподнялись в улыбке. Это определённо отличается от того, что выполнял Пирс. Даже если Пирс был гением, прошло всего 2 месяца с тех пор, как он начал тренировать навыки копья Рона. В сравнении с этим, Рон имел уже больше 10 лет опыта в этих приёмах. Копье извивалось вокруг Рэйла, пытаясь достичь его рук, ног, живота, паха и суставов. Каждый удар был быстрым и смертоносным. Кх. В первый раз Рейл стиснул зубы. Атака Рона оказалась намного более резкой, чем он ожидал. Если я и дальше буду сражаться в полсилы, может возникнуть неловкая ситуация. Рейл вложил больше силы в хватку и рванулся вперёд. Его оборонительные атаки изменились на наступательные. Тэнг-тадэнг. Даже звук сталкивающихся палок изменился. Ха. Каждый раз, когда тренировочные копья сталкивались, ладонь Рона немела. Он собирается закончить схватку. Рон стиснул зубы. Количество ударов уже достигло 40. Ха. Рон тяжело вздохнул. На самом деле, для него эта битва имела большое значение. Некоторые события в этом будущем наступают, что бы я ни делал. Битва в лесу Инт произошла именно так. Этот спарринг был таким же. Время, когда наступила битва в лесу Инд, и участвующие в ней войска отличались от моей прошлой жизни, но когда орк, который бежал впереди всех, упал, споткнувшись о ветку, это в точности совпало с тем, что случилось в первый раз. Хотя казалось, что благодаря знанию будущего у него будет преимущество, все события, реальность оказалась совершенно другой. Что если не изменится даже результат? Что, если все, кто должен умереть, умрут, а те, кто должен выжить, будут жить? Что, если результат уже был предрешён? Что, если в конце он снова встретит свою смерть на поле боя, прямо как в прошлой своей жизни? Результаты того, что происходит сейчас, ничего не значат. Конечно, в будущем события не должны были всегда происходить так, как он помнил. Все изменили события, которых в его прошлой жизни не случилось, такие как битва на реке Приле или битва с Лэн. Если моя догадка верна, в будущем, с которым он столкнётся с этого момента, будет много различных видов событий. События, о которых он будет знать из будущего, немного различающиеся события, совершенно другие события, события, о которых он раньше не знал, и тому подобное. Различные типы событий в будущем смешиваются вместе, становясь более неопределёнными и сложно различимыми. Поэтому я не могу знать, произойдут ли события, известные мне из будущего, в полном соответствии с моей прошлой жизнью. Вот почему он хотел проверить. Когда Рейл столкнул его в грудь и потребовал сразиться с ним, я успел хорошо подготовиться. Битва между Пирсом и Рейлом, которую он помнил, Его начало было точно таким же. Обдаст цели мне изменить исход этой битвы. Если он может это сделать, нет смысла опасаться того, что ждёт его впереди. Я не могу и дальше полагаться на будущее, которое мне известно. Более того, то, что он называл будущим, было очень ненадежным. Он был в положении, когда он мог пассивно надеяться на появление какого-либо события. но затем должен был взять инициативу в свои руки, поэтому его битва с Рейлом была очень важна. Я разрушу все события будущего, где результат уже предопределён. Затем послышался резкий звук. Прочертив линию, копьё полетело к нему. Рон сделал два шага назад и повернул запястье. Копья сцепились друг с другом. Потрясающе. Этот спарринг неплохо меня развлекает. Прозвучал голос Рейла. Роун стиснул зубы. «Заблокируй-ка и это». Легко брошенные слова. Битва близилась к концу. В его прошлой жизни Пирс не смог заблокировать последнюю атаку и проиграл. «Я заблокирую ее. Я отобью этот удар и изменю будущее». Внезапно Роун в изумлении раскрыл глаза. «Пад!» В этот момент все вокруг стало медленнее в глазах Роуна. Тем временем только движение рейла были по-прежнему заметны. С <звистинный> копье приближалось к нему, рассекая воздух. Он мог видеть, как вибрирует конец копья. На первый взгляд казалось, что удар был направлен ему в живот, но на самом деле это была непрерывная атака, целью которой были его ноги, бок и спина. Не сводя взгляда с конца палки, Рон развернул корпус. Все происходило настолько медленно, что ему хотелось зевнуть. Внезапно копье Рейла, опустившись, устремилось к его бедру. Хм! Рон резко вдохнул и бросился вперед. Спа-а-а-а! Копье Рейла слегка зацепило его бедро, но атака на этом не закончилась – Когда пёс остановилась, словно все его предыдущие движения были ложью, поднялось вверх и затем закрутилось. Это движение было направлено в его бока, быстрее. Рон чувствовал себя в западне из-за своих медленных движений. Он развернул тело и приблизился с рэйлом. У рэйла был очень озадаченный вид. Вот. Рон прошёл мимо рэйла и оказался у него за спиной. В тот же момент он попытался ударить ногой его лодыжку. Все движения были выполнены идеально, создавая единый поток. Удалось. На его лице появилась слабая улыбка. Внезапно обе ступни Рэйла, которые до этого твёрдо стояли на земле, поднялись в воздух. Невозможно, ронх мур смотрел, как его нога бьёт по воздуху. А он думал, что эта атака была безупречна. «Настолько быстрая реакция!» Тут он почувствовал острую боль, словно кто-то вонзил в его глаза иголку. Ему пришлось использовать слезу Калиана слишком сильно. Однако Рон стерпел боль и взмахнул копьем. «По-о-о-о-от!» Копье очень медленно пронеслось в воздухе. И через некоторое время... «По-о-о-о-о-о-о-о-о-о!» Конец копья ударил Рейла в спину. «Ко-о-о-о!» Только после этого Рон позволил себе моргнуть. В этот момент картина вокруг него снова вернулась к своей обычной скорости. Подпрыгнув в воздух, Рейл развернулся всем телом. В одно мгновение он отдалился от Рона. А-а-а! Его спина все еще чувствовала тупую боль удара. «Что, черт возьми, произошло?» — Рейл нахмурился. Но он провёл один из приёмов его собственной техники владения копьём, которым он собирался завершить спарринг. Он думал, что со своими навыками Роунс может отразить или уклониться от первого удара, нацеленного в его бедро. Но я предполагал, что он пропустит следующую за ним атаку. Было прекрасно заметно, что его догадка оказалась неверной, хотя Роунну не удалось полностью ускользнуть от его атаки. Он показал удивительную быстроту движений и приблизился с Рейлом. В тот же момент он развернулся в сторону. После этого он оказался за его спиной и попытался провести удар ногой. Рейл инстинктивно оттолкнулся от земли и подпрыгнул в воздух. Однако он не смог заблокировать удар, который последовал за этим. Будь это настоящая битва, моей спине досталась бы глубокая рана. Рейл уставился на Рона. «Я не могу измерить его навыки», но он был уверен, что определил уровень навыков Рона за время спарринга, но в момент последней атаки Рон показал навыки за пределами его оценки, а он был по-настоящему потрясен. «Ты даже смог, Забла, в момент, когда он собирался снова его похвалить?» «Пат!» Рон яростно бросился в его сторону. «Ху!» Рейл судорожно вздохнул и поднял копье. «Ху!» Снова нападение и оборона. Рон тоже впервые столкнулся с подобным. Это была битва, которая не происходила в его прошлой жизни. Я способен изменить результат, но он не почувствовал облегчения только благодаря тому, что ситуация немного изменилась. Будущее всё ещё было неясно. Молниеносное столкновение. Теперь некоторое время он не сможет использовать слезу Калеана. Так, тадак, так. Звуки ударов снова наполнили тренировочный полигон. Рейл и Рон осыпали друг друга яростными атаками. "Потрясающе", пробормотал Ло, с удивлённым выражением на лице. Люди вокруг него согласно закивали. Всех их удивили две вещи. Первая очевидно, было мастерство Рейла Бейкера. Навыки виконта Бейкера по-настоящему знамениты. Но ещё более удивительными были навыки Рона. Что бы мастерство восемнадцатилетнего копьеносца было таким высоким, лоб был поражён. Неуловимое выражение надежды появилось на его лице. Тот, кто примет наследство веконта Бейкера, нет, возможно, он станет командиром, которому удастся превзойти его. Его губы приподнялись в улыбке. Если с этого дня он возьмётся за его обучение, Рон определённо, пока он раздумывал, кульминация боя становилась всё ближе. Рон силой ухватился за копьё. Пора заканчивать. Он собирался выполнить седьмую стойку навыков копья Рона. Это была сильная техника, которая позволила ему в сражении с Ваюлин пробить её защиту и нанести удар в бок. Ха, он глубоко вздохнул. Мускулы на его руках напряглись. Копье разрезало воздух. В то же время оно начало метаться из стороны в сторону. Это тоже прием из навыков копья Рона. Рейл с улыбкой смотрел на великолепные движения копья, летевшего в его сторону с головокружительной скоростью. Он не мог быть точно уверен, куда был направлен удар из-за непрерывных движений копья. Левый или правый? Рейл посмотрел на кончик копья, а затем повернул запястье. Он попытался заблокировать свой левый бок. Затем тук. Копье ударило в воздух, отскочив в сторону с тяжёлым звуком. Кончик копья, внезапно изменив направление, метнулся к правому боку Рейла. Потрясающе. Это было немыслимое движение. Рейл торопливо убрал копье и повернул корпус. Затем Он почувствовал боль в боку. Проклятие. Атака Рона его сильно удивила. Боль сделала его движения более медленными. Похоже, у меня сломано ребро, Райл закусил губу. В этом положении он не мог ни уклониться от копья Рона, ни заблокировать его. "Рон, мне жаль, но я не могу ничего поделать", он горько улыбнулся и глубоко вздохнул. В этот момент от его живота вверх поднялось лёгкое чувство. Копьё мелькнуло в воздухе с невероятной скоростью. Копьё Рейла столкнулось с копьём Рона. Резкий звук. Покак. Копьё Рона переломилось надвое. Кх! Рон стиснул зубы, ощутив поразительное чувство, быстро распространявшееся от его ладоней. Но даже так он не отпустил своего копья. Это мана Он догадался, что за странная сила. В одно мгновение волной прокатилась по всему его телу. А, его тело задрожало. Виконт Бейкер показал потрясающую силу, достойную его репутации. Значит, это и есть настоящая сила виконта Рэйла Бейкера. Бои с использованием маны несомненно сильно отличался от обычного боя. Что бы случилось, если я тоже использовал технику маны Флендера? Ему бы удалось сдержать эту последнюю атаку. Он почувствовал сожаление. Даже так я не должен использовать свою ману. Он только начал её тренировать. Если он допустит ошибку, начнут расходиться слухи, и тогда он может потерять технику маны ещё до того, как достигнет совершенства. Фух. Рон протяжно выдохнул. Значит, Так всё и закончится. Рон посмотрел на своё сломанное копье и покачал головой. Затем послышался голос Рейла. "Мне жаль". С горькой улыбкой на лице он медленно подошёл ближе и неожиданно слегка поклонился перед ним. "Это моё поражение". Внезапное признание своего поражения на лицах солдат, столпившихся вокруг тренировочного полигона, застыло удивлённое выражение. Он проиграл? Виконт Рейл Бейкер проиграл? Невозможно. Они не могли понять. Единственным человеком со сломанным копьём в руках был Рон, а не Рейл. С другой стороны, Ло, Арен и рыцари кивнули, признавая поражение Рейла. Он даже использовал ману, сражаясь с обычным солдатом. Значит, это действительно его поражение. Слабо улыбаясь, Ло кивнул. Все думали то же самое. Они не знали правды. Сейчас Рон тоже обучался технике маны. Даже так, он невероятный парень. Взгляд Ло был направлен на Рона. У него хватало мастерства, чтобы сражаться с гением копья Рейлом. Кроме того, он проявил выдающиеся способности стратегии и тактики в последних битвах. Он сказал, что ему всего 18 лет. Тогда Множество планов начало складываться у него в голове. С другой стороны, Рон был сбит с толку внезапным заявлением Рейла. "Нет, это я", Рон, стоявший с поднятой над головой поломанной палкой, внезапно покачнулся. Казалось, что мана, которую Рейл направил в его тело, всё ещё оставалась в нём. Рейл торопливо схватил Рона за руку и поддержал его. Внутренний шок мог быть сильнее. Рейл неуглюже улыбнулся и схватил Роана за запястье. Он собирался успокоить потоки его маны, бушующие внутри тела Роана. «Я... я в паря...» Роан торопливо попытался вырвать запястье из ладони Рейла, но он не смог сопротивляться его силе. Затем... «А?» Начав вливать ману в тело Роана через кончик своего пальца, Рейл удивленно посмотрел на него... Затем он потрясённо покачал головой. Ты ещё более поразительный парень, чем я думал раньше, он очень тихо прошептал на ухо Рону. Пока что я сохраню это в тайне. Рон горько улыбнулся. Он понял, о чём говорит Рейл. Взамен тебе придётся поговорить со мной. Ничего не ответив, Рон просто кивнул. Рейл всё ещё держал его за запястье. Он был изумлён. Обычный солдат может накапливать ману в своём теле, Рейл пристально смотрел в глаза Роуну. Чем больше я узнаю о нём, тем более забавным он становится. Он чувствовал, что события, которые будут происходить дальше, будут ещё более интересными. Это чувство было абсолютно верным. Тренировочный полигон моментально стал похож на праздничную вечеринку. Солдаты, которые следили за спаррингом, затаив дыхание, не могли больше сдерживаться и закричали. Даже несмотря на то, что Рэйл считался героем королевства Ринс, Рон был таким же солдатом, как и они, и их хорошим другом. Вот почему их захватил такой восторг, когда Рэйл признал своё поражение. Конечно, Рон. Рон, Рон, Рон. О, конечно, Сара Дитантрон, Роган, Роган, Роган. О, Сара Дитантрон раньше воевал в моём отделении. Он определённо гордость нашего 13-го отделения. Я знал, что он станет большим человеком. Даже среди возникшего вокруг шума, громче всего были слышны голоса солдат 13-го отделения, которые служили вместе с Роуном до того, как он перешёл в 12-е отделение. Заместитель командира 12-го отделения Остин и командир 13-го отделения Тейн пожимали руки, лучезарно улыбаясь друг другу. О, Роган, Роган, Роган! Больше всех шумел Пит из 13-го отделения. Он поддерживал Рогана голосом настолько громким, насколько крупным было его крепкое тело. Что и говорить, ты популярный человек. Рейл ярко улыбнулся и хлопнул Рона по плечу. В ответ на его слова Рон неловко улыбнулся. Затем Аарон, Гейл и остальные подошли к нему. Ло шагал впереди всех. Это был потрясающий спарринг. Сделав сначала комплимент Рейлу, он повернулся к Рону. Возникло чувство, словно Ло внезапно потерял к нему интерес. Для человека — который раньше только и твердил: "Бейкер, Бейкер, Бейкер", так изменится. Альберт поражённо смотрел по сторонам. "Рон, это была удивительная битва. Благодарю". Рон низко поклонился. Внутренний шок не прошёл полностью, его тело было всё ещё не в лучшем состоянии. Если бы веконт Бейкер показал все свои навыки, он знал, что Рэйл Бейкер сдерживал себя в этой схватке. Если бы он этого не делал, спаринг не смог бы течь так естественно и непринуждённо, как это происходило поначалу. Пока отдохни. После этого мы поговорим. Ло говорил очень неторопливо и мягко. Больше всего важно время. Он уже никогда не сможет вернуться, но сейчас он для меня важнее утраченного времени. Ло ни за что не хотел упустить Рона. Возможно, даже важнее чем Виконт Бейкер. Уголки его губ приподнялись. «Роан! Роан! Роан! Ро-за! Ро-за! Ро-за!» Солдаты, столпившиеся вокруг тренировочного полигона, кричали изо всех сил. Теперь для них Роан был героем, ничуть не менее удивительным, чем и сам Рейл. Но, конечно, ему все еще предстояло многое сделать, прежде чем он станет настоящим героем. Благодаря стараниям Рейла, Роуну наконец позволили отдохнуть в одиночестве. Пока он устраивался в своей скромно обставленной комнате, за дверью послышались шаги. Он пришёл. Приведя в порядок ману, он поднялся на ноги. Когда он подошёл и остановился напротив входа, шаги за дверью стихли. Тихо заскрипев, деревянная дверь отворилась. Ты меня ждал? Раздался знакомый голос. Это был Рейл. Закрыв дверь, он прошёл внутрь. Как ты себя чувствуешь? Услышав вопрос, Рон слабо улыбнулся и кивнул. Я в порядке. Рейл пристально обвёл его взглядом с ног до головы. С тобой всё хорошо. Значит, даже такая штука, как науки копья Рейла Бейкера, не стала для тебя чем-то серьёзным? О, нет. Рон покачал головой с запутанным выражением. Глядя на него, Рейл расхохотался. «Ха -ха, это шутка, шутка. Затем, усеввшись на стул, он сказал: "Что ж, теперь нам стоит поговорить". На лице Рейла возникло странное выражение. "Да, понял", кивнув, Рон сел напротив него. "Ты обучился технике маны, верно?" Рейл сразу взялся за суть разговора. Роун спокойно ответил: "Верно, я учился. Значит, я был прав". Рейл слабо улыбнулся. Скрестив руки на груди, он с интересом рассматривал Роуна. "Ты научился этому недавно?" "Да, прошло не больше месяца". "Это значит, что ты учился во время своей отставки". Улыбка на губах Рейла стала шире. Роун просто смотрел ему в глаза. Теперь он спросит, как я смог обучиться. Он уже заготовил ответ на этот вопрос. Меня научил солдат в отставке. Такой же ответ он использовал, когда командир 13-го отделения Тейн увидел, как Рон сражается и спросил, где он смог научиться таким приёмам. Впервые судьба связала его с этим бывшим солдатом ещё в детстве. Затем он обучил его приёмам копья. В этот раз он научил его использовать ману. Это был слишком простой и очевидный рассказ, в нём не было места для сомнений. Сколько в королевстве бывших солдат, рыцарей и других могущественных людей, о которых уже многие забыли. Конечно, в действительности обучиться навыкам копья и маны от одного из таких человек было довольно непростым и редким случаем, но это было возможно. Теперь Спрашивай меня быстрее. Арон был готов ответить. Однако Рейл произнёс слова, которые он не ожидал услышать. "А твоя техника маны довольно странная". "Да? Я не понял точно, но возникло такое ощущение, словно она не совсем стабильна". Когда он схватил запястье Арона, чтобы успокоить внутренний шок, Рейл отчётливо ощутил это. У меня было чувство, словно много различных сущностей смешалось в его теле, но одна из них была очень бурной и активной, в то время как остальная энергия была спокойной и тихой. Поэтому эти стихии всё ещё никак не сталкиваются друг с другом и не ведут борьбу. Что же за вид маны это на самом деле? Рейл пристально смотрел на Рона, но его лицо читалось недоумение. Похоже, он ещё даже не осознал этого. Значит, это не будет такой большой проблемой. Рейл глубоко вздохнул. Если эти энергии случайно столкнутся друг с другом, для Рона всё может закончиться не только лишь одной потерей маны, а он может стать отделённым. Для Рона, человека с настолько выдающимся талантом, стать отделённым Рейл хотел это предотвратить. Как ты обучился технике маны? Он задал этот вопрос, чтобы точнее понять ситуацию. У него не было никаких отрицательных намерений. Рон озвучил подготовленный ответ. Меня обучил этому один бывший солдат. Некоторое время Рон рассказывал историю, которую он придумал ещё давно. Рейл медленно кивнул. Я ничего не знаю о навыках этого солдата в отставке. Но техника маны сама по себе может быть неустойчивой, а он закусил губу. Пока мне придётся не спускать с него глаз. Сейчас он не мог ничего сделать. Рэйл натянуто рассмеялся и посмотрел на Рона. Тогда, значит, и навыки копья Рона, да, им меня тоже обучил этот человек. У них не было названия, и поэтому мне пришлось назвать их своим именем. Рон застенчиво засмеялся и поклонился. "Пирс, мне жаль. Несмотря на это, у Рона были свои соображения. Я тоже хотел бы однажды встретиться с этим солдатом в отставке. Глядя на уровень приёмов копья Рона и тот факт, что он смог обучить его технике маны, это определённо был непростой солдат. В нём пробудился интерес воина". Мне жаль, он не любит сидеть на месте и довольно часто путешествует. Сейчас я не знаю его точного места нахождения. Ха. Тогда я ничего не могу с этим поделать. Рейл помахал в воздухе рукой, словно всё было в порядке, и кивнул. На этом всё и закончилось. Рейл больше не задавал вопросов, связанных с маной или навыками копья. Больше нет нужды спрашивать. Таков был характер Рейла. Важно то, что происходит сейчас, а не тот, кто обучил его, когда обучил, и где, каким образом. Более того, пока я сохраню это в тайне. Он решил не раскрывать рта насчёт способности Роуна в обращении с маной. Нет необходимости рассказывать людям правду, если он сам пытается это скрыть. Более того, он только начал своё обучение. Если начнут расходиться слухи, Он может стать целью для людей, желающих получить эту технику маны. Была только одна вещь, в которой он должен быть уверен возможность того, что он шпион. Но эта вероятность была очень мала. По словам барона Тейта, он уже собрал некоторые сведения о Роне. Даже так, на душе у него было всё ещё неспокойно. Он чувствовал, что обязан проверить информацию в королевстве. или подать запрос в гильдию воров. Райл смотрел на Рона. Чем бы это ни было, оно станет намного больше, если он будет расти достаточно быстро. Ему не давало покоя ещё одна необычная мысль. После этого я смогу ещё раз с ним сразиться. Райл был настоящим воином. Он ожидал, что техника маны Роуна и его навыки копья станут намного более совершенными, чем сейчас. Пока это слишком скучно. В королевстве Ринс у него не было много достойных соперников. Рыцари и маги не подходили ему по темпераменту. Их заботили другие дела. Даже так он почувствовал сожаление. Прискорбно. Он неосознанно озвучил свои мысли. Что прискорбно? Осторожно спросил Рон. Рейл коротко вздохнул, потому что ты обучился другой технике маны. На последних словах его голос стал тише. Рон просто ждал его следующих слов. Формально я не могу взять тебя своим учеником, Рейл причмокнул губами. Возможно, очень необычно говорить об этом вот так перед тобой, но ты мне действительно понравился. Конечно, это была не единственная причина. Если я буду обучать его самостоятельно, он сможет вырасти намного быстрее. Тогда Рейл тоже быстрее сможет сражаться на подходящем для него уровне. Но он не может официально взять учеником семьи Бейкер человека, который обучился другой технике маны. Ха. Рон издал тихий возглас. Виконт Рейл Бейкер признал меня Один из уголков его сердца захватила гордость. В прошлой жизни он не удостоился и взгляда со стороны Рейла. Но теперь Рейл хотел официально сделать его своим учеником. Рейл продолжил говорить. «Потому что официально ученики семьи Бейкер должны обучаться технике маны Бейкер», — Роан кивнул. «Стать официальным учеником семьи прежде всего значит начать обучение», традиционные техники маны этой семьи. Хотя и не во всех семьях было именно так, существовала обычная практика, существовали и обычаи. Но даже в этом случае я не могу просить тебя забыть технику маны, которой ты уже начал обучаться. Рейл причмокнул губами, Рон улыбнулся. Я не могу бросить изучение техники огненного монарха Рейда и Ивов взгляд стал спокойным. Даже в таком случае я не смог бы стать твоим учеником, Рон глубоко вздохнул. Прежде всего, он не собирался становиться его учеником. Нет, точнее говоря, он просто не мог этого сделать. Сейчас я не могу оставить это место. Сейчас у Рона было ещё много дел. Он хотел создать твёрдую основу для своих будущих действий. Они были очень важны. Я не знаю, сможешь ли ты сам остаться здесь и обучать меня. Он не мог оставить всё и отправиться на территорию Рейла. Но даже так Рейл тоже не мог продолжить бродить на территории Восточных земель королевства, оставив свои земли на произвол судьбы. В конце концов, это действительно превратилось в ситуацию, где Рон не может стать учеником Рейла. Жаль, как жаль. Рейл продолжал качать головой, причмокивая губами. Затем уголки губ Рона приподнялись. Стоит ли мне сказать ему сейчас? Твёрдая точка опоры для будущих событий. Это была одна из самых важных вещей даже среди всего остального. Рон тихо прошептал: "Если вы не возражаете, я могу рекомендовать вам одного из солдат". Рекомендовать На лице Рэяла возникло заинтересованное выражение. "Хм, рекомендовать. Он уже смог проверить его выдающиеся способности, но Рэйл не догадывался, что он тоже может судить о навыках людей. Что ж, думаю, мне следует выслушать тебя". Рэйл медленно кивнул, ярко улыбнувшись, Роун продолжил: "Солдат, которого я хотел вам посоветовать", в его голосе появилась сила. Это копьеносец Пирс из полка Розы, седьмого корпуса. «Нет, я не хочу этого!» Жестко прозвучал голос. На лице Пирса и во всей его фигуре было видно твердое решение дать отказ. «Пирс, ты понимаешь, насколько это невероятное воз...» Рон пытался поговорить с Пирсом и успокоить его, но... «Я не хочу! Я не желаю покидать вас!» Пирс перебил его, не дожидаясь следующих слов. На лице Рона возникло странное выражение, выражение, в котором смешалось много эмоций. Все это угнетает, но в то же время заставляет чувствовать гордость. Глядя на Пирса, который хотел остаться рядом с ним, несмотря ни на что, он действительно чувствовал себя прекрасно. Но даже так он не мог позволить Пирсу остаться с ним. «Пирс, ты должен стать учеником Рейла Бейкера». Рон собирался сам направить Пирса в сторону Рейла. К счастью, веконт тоже увидел тебя в хорошем свете. А это случилось после того, как Рейл провёл 10 дней в замке Бэно. За это время он сам успел проверить способности и талант Пирса. Он скорее был даже удивлён и обрадован, когда его мысли совпали с мыслями Рона. Веконт Бейкер сможет оценить твои навыки по достоинству. Рон притянул к себе Пирса, на лица которого было всё ещё жёсткое и холодное выражение, и усадил его на стул перед собой. "Пирс", он тихо позвал его. Ничего не ответив, Пирс просто повернул голову в сторону. Это значило, что он не хочет разговаривать. "Мне тоже намного спокойнее, когда ты рядом со мной". Пирсу было суждено стать человеком с лучшим талантом за всю историю. Получив в прошлой жизни титул герцога, он стал верховным командующим. Он был одной из личностей, которые поведут всё королевство Ринск-Славия. Таким человеком был Пирс, а он действительно очень хотел оставить его рядом с собой и позаботиться о нём, чтобы никто не смог забрать его урона. Однако, если всё пойдёт таким путём, истинный талант Пирса никогда не проснётся. Ты должен обучиться навыкам копья у Рэяла Бейкера. Только тогда ты сможешь стать гением копья из моих воспоминаний. Он непрерывно смотрел в лицо Пирсу. Пирс всё ещё избегал его взгляда с каменным выражением на лице. Пирс, ты помнишь, что я сказал тебе в прошлый раз? Неожиданная история. Пирс, всё ещё не проронив ни слова, слегка повернулся в его сторону с вопросительным выражением на лице. Рон слабо улыбнулся и сказал: "В тот день, когда мы оба остались в штабе после того, как все остальные солдаты отправились в увольнительную". "А", Пирс издал тихий вздох. Рон продолжил: Когда ты сказал мне, что я стану великим генералом, который перевернёт весь континент с ног на голову. Да, так я и сказал, пирс ответил, механично кивнув. Рон ярко улыбнулся и снова спросил его: "Ты помнишь, что я тебе ответил?" В этот момент пирс вздрогнул. Это было воспоминание, которое он не мог забыть. Он всё ещё колебался и не мог ответить. Тогда Рон продолжил: Если я стану великим командующим, ты станешь лучшим капиеносцем всего континента. Я сказал именно эти слова, Рон глубоко вздохнул. Я всё ещё не изменил своего мнения насчёт этих слов. Пирс, благодаря своему таланту, ты сможешь стать лучшим капиеносцем континента. Его взгляд застыл, не делая ни единого движения. Сердце Пирса забилось быстрее. Рон начал вкладывать всё больше и больше силы в свой голос. Пирс, я тружусь очень тяжело, чтобы стать командующим, о котором узнает весь континент. Это было заявление, очень смелое заявление. Такие слова было не принято слышать из уст обычного адъютанта пятого класса. Несмотря на то, что выражение лица и глаз Рона было серьёзным, на самом деле Я собираюсь стать монархом. Сейчас он был не в положении, чтобы говорить подобные слова, рон продолжил. Если я стану великим командующим, я собираюсь сделать тебя своим генералом, как и обещал. И поэтому они горячо смотрели в глаза друг другу. Тебе тоже придётся стать сильнейшим копьеносцем на всём континенте, как ты и обещал. на сердце Пирса упал большой камень, сильнейший, как яносят с континента, а он закусил губу: стать самым сильным копьеносцем, сильней всех остальных, самым надёжным методом было стать учеником Рейла. Пирс поднял голову и посмотрел на Рона. Рон медленно кивнул. Возможность стать лучшим копьеносцем континента сейчас прямо перед тобой. Лицо Пирса пылало. Обеими руками Рон взял его за плечи. «Пирс, не упусти этой возможности! Его голос был полон силы. Ради меня!» «Ту-ту-ту-ту-ту-ту!» Десятки кавалеристов ехали вдоль равнины, сопровождая большую карету. «Очень пустынное место!» Крепко сложенный мужчина средних лет посмотрел на пейзаж за окном кареты и нахмурился». Может, мне не следовало никуда ехать. А он начал жалеть слишком поздно. Но затем мужчина покачал головой. Нет, я не могу просто бросить парня, которого нашёл Рейл. Если он допустит ошибку, могут появиться люди из восточного региона, которые уже давно преследуют его. Я не могу позволить ему так поступать. Восточная территория моя территория. Лицо мужчины застыло. Мышцы на широких плечах напряглись. Это был командир восточного региона королевства Ринс, виконт Бенджамин Дойл. Затем со стороны послышался хитрый голос. Вам не зачем обращать внимание на подобные вещи. Владельцем голоса был барон Эйфлевер. Он был штабным офицером, имел звание командующего корпусом и поэтому смог сблизиться с виконтом. На его лице появилась улыбка, не менее хитрая, чем его голос. "Нет, я определённо должен решить его этой возможности. Эконд Бейкер всего лишь опытный капьеносец. На его стороне даже нет никаких войск. Почему вы так встревожились?" Он издал нелепый звук. Глаза Бенджамина начали наполняться яростью. "Не смей вести такие льстивые речи!" Стоит ему только поднять флаг над головой, и за ним последует бесчисленное количество людей. Он сжал кулаки. Сейчас у меня есть единственная возможность сдержать его. Если он вырастет ученика или получит территорию, его власть, несомненно, начнёт расти с огромной скоростью. Если это произойдёт, ситуация станет опасной для меня. Бенджамин глубоко вздохнул. Теперь, когда у меня появилась такая возможность, я должен удержать командующего корпусом на своей стороне. Твёрдая решимость проступила в глазах Бенджамина. Нет, всё не так. Положение ступни неправильное. Рейл деловито ходил из стороны в сторону и кричал. Он вышел на тренировочный полигон и решил проверить, как тренируются солдаты полка Розы. Ты должен поворачивать запястье в эту сторону. Да, понял. Солдаты старались изо всех сил. Когда ещё мы сможем получить наставление от виконта Бейкера? Я должен запомнить всё, что только можно. Их взгляды были направлены в первые ряды строя, туда, где один из солдат с юношеским лицом тренировался наравне со всеми. Всё это благодаря сэру адъютанту Рону. Сэр адъютант лично умолял виконта Бейкера Роун был причиной того, что Рейл решил провести тренировку с солдатами. На самом деле, Рейл уже планировал обучить Роуна некоторым важным моментам перед тем, как отправиться обратно на свою территорию. Хотя он не мог взять его своим официальным учеником из-за его техники маны, он просто не мог не внести свой вклад в развитие его исключительного таланта. В случае с Роуном, если он исправит множество его плохих привычек и внесет изменения в некоторые небрежные движения, Роун сможет подняться на более высокий уровень. Поэтому он сопровождал Роуна весь день, поправляя его то в одном месте, то в другом, и Роун понял, что уроки Рейла были действительно довольно важными. В то же время ему пришла мысль, что он не хочет получать наставления в одиночестве – Вместо этого он желал, чтобы солдаты из полка Розы тоже учились вместе с ним. Рон осторожно рассказал Рейлу о своих мыслях, и тот принял их с удовольствием. Поэтому солдаты полка принимали участие в волнующем событии, которого обычно не выпадает и одного раза в жизни. Рейл хлопнул и подбодрил солдат. Теперь всё сначала. Иногда он хвалил их «Хорошо, вы должны делать именно так». Иногда давал совет. «Во время выпада ваш шаг должен быть направлен немного левее». Или начинал злиться. «Еще раз, все неверно». Обучение солдат полностью увлекло Рейла. «А», — раздался тихий возглас. «Он определенно стал лучше». Хотя у Роуна и раньше было немного лишних движений, в его навыках копья, но даже так, глаз Рейла заметил несколько изъянов. Он показал Рону некоторые стойки на своём примере, и Рон получил возможность исправить их. Результат не заставил себя ждать. Стоит отметить, у него по-настоящему внимательный глаз. У Рона была способность не пропускать мимо взора даже самые малейшие движения. На самом деле, Рэйл не знал, что за эту способность Рон должен благодарить Сализу Калеана. Благодаря солезе Калеана, каждый момент времени несёт в себе много всего. Даже если Райл делал небольшое движение, он мог усвоить всю информацию о нём: положение запястья, ноги, сгибы суставов и так далее. Благодаря этому я могу повторить стойку правильно и точно. Рон стиснул зубы, рассекая воздух, как Йон начал двигаться. Безусловно, Мне стало удобнее. Он всего лишь изменил несколько небольших движений, но размахивать и наносить укол и копьём стало намного удобнее. Я должен получить от Виконта Бейкера всё, что только смогу, прежде чем он покинет замок. Рону влёкся происходящим даже больше, чем сам Рейл. Хотя он не мог стать его официальным учеником, он прилагал невероятные усилия, чтобы правильно выучить каждую показанную им стойку. Его копье снова разрезало воздух. Барон Тейт, сегодня вы будете чувствовать себя сытым, даже если ничего не съедите. Ха -ха, честно говоря, так и есть. Арон слабо улыбнулся и кивнул. Напротив него стоял граф Лоланд Сэпхил. У меня была возможность общаться с графом в течение столь долгого времени. Он был одним из пяти человек в королевстве, имеющим настолько высокий титул. Для Арана, который был всего лишь бароном, он был личностью, которую сложно было даже увидеть. Более того, было почти невозможно подойти к нему, чтобы только завести разговор. Уже 4 дня он пребывает с нами в замке. Все это было ради Рона. Похоже, разговоры о Роне доставляют ему немало удовольствия. Ло остался в штабе полка Розы и успел о многом пообщаться с Роном. Тактика и стратегия были очевидными темами, но кроме этого они разговаривали и о собственной жизни. Я должен ближе познакомиться с ним, раз у меня появилась такая возможность. Арон закусил губу. Если ему это удастся, его положение в королевстве станет твёрже камня. Как долго граф Ланцепхил планирует оставаться в замке? О, интересно, Ло задумался. Он ещё не покинул замка, но уже начинал переживать насчёт этого. Я собирался вернуться в замок Пейвор после встречи с виконтом Бейкером. Его первоначальной целью было вернуться в замок в компании виконта Но теперь он проявлял намного больше интереса к Роуну, чем к Рейлу. Но даже так он не мог оставить свою территорию пустовать. Всё же будет хорошо, если я уеду из замка, когда виконт Бейкер тоже покинет его. Он хотел забрать Роуна с собой, но в армии существовало понятие под названием порядок действий. Позже я должен пригласить Роуна. Перед этим он собирался укрепить их дружеские отношения. «Может быть, десять?» Его прервал стук в дверь. «Это Мендель. Это был голос самого близкого с Аароном и самого старшего из штабных офицеров. Входи». Аарон легко улыбнулся графу и затем перевел взгляд в сторону входа. Дверь осторожно отворилась, и в проеме с недоумением на лице показался Мендель. Что случилось? После этого вопроса Мендель поклонился. Подарок, который вы приготовили, только что прибыл. А, -а, -а с губ Аарона сорвался тихий возглас. Он ярко улыбнулся и кивнул. Он пришел как раз вовремя. В его голосе слышалось волнение. На лице Менделя все еще было недоумение. Но он заколебался и не закончил своих слов. Но... После довока Аран его переспросил. Мендель коротко вздохнул. Ха. Командующий Восточным регионом, виконт Бенджамин Дойл, доставил подарок лично. Ага? Аран нахмурился. Виконт Дойл приехал сам? Произошло то, о чём он никогда не мог бы подумать. Обычно Бенджамин был очень тяжёлым на подъём человеком. Лицо Арана напряглось. Всё из-за виконта Бейкера. То, что Рейл не нравился Бенджамину, было всем известным фактом. «Если я допущу ошибку, может начаться без спор». Когда он успел дойти до этой мысли, послышался голос Ло. «Не переживайте так сильно». Он тоже много слышал о том, что Бенджамин думает насчет Рейла. Но волноваться не стоило. Ло ярко улыбнулся и продолжил говорить. «Я все еще здесь». Хотя Бенджамин был командующим Восточного региона, он не сможет вести себя так, как ему вздумается в присутствии графа. Улыбка на его губах стала шире. Бенджамин был очень недоволен. Я уже прибыл в замок, а они даже не вышли, чтобы поприветствовать меня. Так они относятся к приезду командующего. Они всего лишь послали к нему одного из штабных офицеров по имени Мендель. Надеюсь, он не спелся с этим Рейлом, а? Его лицо застыло. Эйв, наблюдая за ним со стороны, качал головой с хитрым выражением. У барона Тейта очень плохие манеры. Бенджамин сильно закусил губу. Мне придётся хорошенько читать его. А он собирался показать свою внушительную сторону. Я дам ему понять, где находится место седьмого корпуса. Бенджамин и Рейл Он собирался отчётливо показать, кому он должен служить, ему или Рейлу. А затем Мендель, который до этого шёл впереди, сделал шаг в сторону и поклонился. Мы пришли. Они стояли перед небольшой потрёпанной дверью. Это был вход в кабинет Арона. Бенджамин сделал глубокий вдох и ударил в дверь ногой. Раздался звук, словно дверь готова была слететь с петель. Бенджамин вошёл внутрь через распахнутую дверь и прокричал изо всех сил: "Барон Тейт, я лично приехал к вам с визитом. Как вы посмели?" Но уже через мгновение от его ярости не осталось и следа. А? А? А-а. Бенджамин осекся посреди предложения, потому что был сильно удивлён. А он заметил графа Ло слишком поздно. Бенджамин указал на Ло дрожащим пальцем. "Почему почему, сэр, сэр граф здесь?" А затем, широко улыбнувшись, Ло покачал головой. "Викон Дойл, вы действительно сейчас тычите в меня пальцем?" После его слов Бенджамин растерялся ещё больше. Он спрятал обе руки за спину и низко поклонился. "Приветствую вас, граф Лолэнсбилл". Эйф тоже торопливо склонился. Бенджамин немного повернув голову, вопросительно уставился на Эйва. Почему ты не сказал мне, что сэр граф в замке? спрашивали его глаза. Эйв потряс головой с растерянным выражением лица. Я тоже не знал, отвечал его взгляд. Туда в дверном проёме появились Райл и Рон. Заметив согнувшегося в низком поклоне Бенджамина, Райл происнул со смеху. "В каком Дойл, вы наконец-то приехали?" А он хлопнул Бенджамина по спине и уселся рядом с ло. Для Бенджамина это была крайне унизительная ситуация. "Райл, ты ублюдок!" Проклятия подступали к его горлу. "Чёрт побери, надо пока что успокоиться, успокоиться." Он выдавил из себя улыбку и встал ровно. Только тогда Арон тоже поднялся. "Пройдите сюда. Спасибо". С кривой улыбкой на лице он направился в сторону стула, который предложил ему Арон. Перед этим он ещё раз поклонился в сторону графа. "Я не знал, что сэр граф Ланцепхил будет здесь. Я спешно приехал в замок после того, как узнал, что здесь остановился виконт Бейкер. А, ага, вот как. На лице Бенджамина всё ещё оставалась неловкая улыбка. Затем послышался голос Арона, серкомандующий. Нам пора начать. На его лице показалось вопросительное выражение. Однако Бенджамину это выражение показалось крайне отвратительным. Проклятье, я не могу сказать ни слова из-за крафа Ланцепхил, а он ничего не мог с этим поделать. Поэтому он лишь кивнул и ещё раз криво улыбнувшись. Аран ярко улыбнулся в ответ и посмотрел на Рона. "Рон?" "Да, командир корпуса", тихо ответил Рон. Он чувствовал себя подавленно. "Бенджамин Дойл, почему этот виконт внезапно приехал сюда?" В его глазах разгорался гнев. "В моей прошлой жизни из-за этого виконта Бенджамин был одной из причин, почему он остался обычным копьеносцем. Послышался голос Арона. Ты помнишь, что я сказал тебе перед тем, как ты отправился во временную отставку? Ничего не ответив, Рон продолжал ждать его следующих слов. Арон слабо улыбнулся и продолжил. Я сказал, что после твоего возвращения в полк тебя будет ждать ещё один подарок. Аа, Рон издал тихий возглас. «Точно. Он сказал, что у него есть еще несколько подарков для меня». Из-за волнения он действительно забыл, что сказал ему Аарон перед уходом. Аарон бросил взгляд в сторону Рейла. Одним из них было приглашение в замок Виконта Рейла Бейкера. Теперь он посмотрел на Бенджамина. А второе... Словно ожидая его слов, Бенджамин поднялся со стула и протянул руку в сторону Эйва. Эй второпливо подошёл к нему и вложил в ладонь Бенджамину широкую деревянную шкатулку. С приятным щелчком крышка шкатулки открылась. Обеими руками Бенджамин аккуратно достал то, что лежало внутри. Круглый предмет, немного больше обычной монеты, привязан к красивой шёлковой ленте. Аран ярко улыбнулся и продолжил говорить: "Это командирский знак отличия. В этот миг глаза Роуна округлились. «Знак отличия?» «Это был очень неожиданный подарок. Самое большее, о чем я думал, хорошее копье или броня?» Даже мысль об этом доставляла ему удовольствие. «Но чтобы внезапно получить такое...» «Похоже, ты действительно удивлен». Слабо улыбнувшись, Аарон взял Роуна за плечи. «Хотя это знак командирского класса, Разрешение на этот знак отличия было получено в королевстве. Ты понимаешь, что это значит? Рон покачал головой. Арон сказал очень тихо: "Обычно, когда ты получаешь заслуги, для тебя есть ограничения в звании, если ты не являешься знатным человеком. В лучшем случае, ты сможешь стать офицером штаба в своём полку, чтобы получить более высокое звание. тебе потребуется титул знати, ронки, внул, всё это уже было ему известно. Но для обычного человека добиться благородного титула и стать знатным всё равно что достать звезду с неба. Как можешь видеть, это практически невозможно. Взгляд Арона остановился на знаке отличия. Но если у тебя есть этот знак, ситуация меняется. Человек с знаком отличия потребуется минимум условий, чтобы получить титул знатного. Аа, Рон издал тихий вздох. И во взгляд сам с собой направился в сторону круглого медальона. Послышался голос Арона. Рон, теперь путь к титулу знатного человека для тебя открыт. Конечно, даже если ты получил знак отричия, это не значит, что ты станешь знатным человеком в гневнии ока. У тебя будет всего лишь необходимое, чтобы стать таковым после того, как ты получишь достаточное количество достижений, получить знак отличия. Рон смотрел на Бенджамина, держащего в руках значок, и к тому же от Бенджамина Дойла на его губах появилась горькая улыбка. В прошлой жизни отношения между нами были одними из самых худших. Мало того, что он игнорировал все заслуги Рона, он даже понизил его в звании несколько раз. Если бы у него была такая возможность, Рон уже давно ударил бы этого ублюдка. Но теперь он смог получить знак отличия из его рук. "С дозволения королевства Ринс, я награждаю знаком отличия командирского класса адъютанта пятого класса из седьмого корпуса". После этих слов Эйва Роун подошел к Бенджамину и поклонился. «Значит, ты и есть Роун!» Бенджамин с интересом его разглядывал. «Битва в ущелье Эль, зачистка монстров на равнине Пэдиан, сражение в лесу Инд, тактика наводнения на реке Прилли, битва с Лен, чтобы обычный солдат заработал столько заслуг, это было очень удивительно. Более того, Роуну всего восемнадцать лет». Это значит, что у него большие шансы вырасти ещё в будущем. Для Бенджамина, с его большими амбициями, требовался кто-то, обладающий хорошими навыками и опытом. Я должен заставить его перейти на мою сторону, раз у меня появилась такая возможность. Он собирался убедить весь седьмой корпус и Арона, что им нужно склонить Роуна на его сторону. А он повесил знак на шею Рону и хлопнул его по плечу. Твои заслуги исключительные, ты отлично справился. Спасибо. Рону пришлось выдавить из себя это слово. Он совершенно не хотел благодарить этого ублюдка. Ситуация сложилась очень странная. Хотя в его прошлой жизни он определённо был в ужасных отношениях с ним, но в этот раз между ними не возникло никаких проблем. Но, конечно, даже в таком случае он не собирался сближаться с ним. У этого ублюдка много проблем, начиная с его характера и заканчивая способностями. От этого человека не будет никакой пользы, даже если ты оставишь его на своей стороне. Скорее даже был большой шанс, что он сам подставит тебя. Но пока что Рон постарался забыть свою неприязнь к нему. Сейчас Он сей ещё мой покровитель. Рон принадлежал к восточному корпусу армии. Если он станет вести себя, как ему вздумается, его жизнь покатится под откос, так же как и предыдущая. Затем послышался голос Бенджамина. Вместе с этим знаком отличия я повышаю ранг Рона и присваиваю ему звание адъютанта четвёртого класса. «Поскольку это был знак командирского класса, повышение звания было очевидным условием. Теперь, как вознаграждение, ему должны вручить хорошее копье и немного денег». «Поздравляю». Лор, Эйл, Аарон и Гейл поздравляли его. Рон посмотрел на свой медальон и людей вокруг и глубоко вздохнул. В этот момент его переполняли эмоции. «Граф Лэнсеп Хилл, Виконт Бейкер...» Барон Арен и командир полка Гейл в его прошлой жизни от этих людей отделяла огромная пропасть, но теперь все они стояли перед ним и аплодировали. Путь действительно открыт. Но он всё ещё не знал, какой путь открылся перед ним: путь к титулу знати, званию великого генерала или монарха. По крайней мере, это не был один из тех путей, вступив на который он умрёт. не успев ничего сделать в жизни. Рон стиснул зубы. Я пройду этот путь без высокомерия и самонадеянности, а он был уверен в своём решении. Снова послышался голос Бенджамина. Пока твоей единственной наградой является этот медальон. Но он слабо улыбнулся. Сейчас я должен произвести на него хорошее впечатление. Бенджамин хотел пробудить в Роне интерес. «Я предоставлю тебе еще одну награду. Если ты чего-то хочешь, говори. Если твоя просьба будет в моих силах, я выслушаю ее». Это было неожиданное предложение. На лице Эйва тоже возникло удивление. Ло, Рейл и Аарон разом перевели взгляд на Рона. На лицах Аарона и Гейла были особенно заинтересованные выражения – Ведь один раз они уже сталкивались с подобным случаем. В этот раз Рон тоже не стал медлить с ответом. У Бенджамина Дойло такой характер, что если я не приму его предложение, он тут же сделает вид, будто ничего и не предлагал мне. А он прекрасно знал о характере Бенджамина. Это был жадный и эгоистичный ублюдок. Было выгоднее поймать его на слове прямо сейчас, когда он сам предлагал свою помощь. Если Рон откажет или хотя бы начнёт колебаться, Бенджамин моментально забудет о своём предложении. Рон приподнял голову и посмотрел в лицо Бенджамину. Есть один человек, которого я хотел бы перевести в мой полк. После этих слов Бенджамин слабо улыбнулся и кивнул. Это будет просто. Если это был солдат Восточной армии, он мог переводить его из полка в полк сколько душе угодно. "И кто же это?" уверенно спросил он. Рон коротко ответил: "Это копье носит по имени Харрисон из пятнадцатого отделения полка Тёрна, принадлежащего седьмому корпусу. Харрисон, парень с гениальным талантом стрельбы из лука. Настало время вспомнить о нём". Раздался резкий звук, и в тот же момент стрела вонзилась в небольшую ветку. Одинокий юноша бежал по лесу, на ходу натягивая тетиву лука. С тяжёлым звуком очередная стрела отправилась в полёт. Пролетев сквозь заросли леса, избежав встречи с множеством других деревьев и сучьев, стрела вонзилась в ту же самую ветку дерева. Резкие звуки продолжали раздаваться один за другим. Куда делся этот сукин сын? Заместитель командира 15-го отделения полка Тёрна, Хас, был явно не в духе. Рано утром он уже успел получить хорошую затрещину от командира отделения. Теперь, не зная, куда деть свой гнев, он заметил, что один из солдат отделения отсутствует. Он, кажется, пошёл в лес полд, ответил один из членов отделения. Хас топнул ногой и закричал: "Опять? Значит, он снова стреляет из лука в лесу?" На его лице было выражение, словно он уже поймал его с поличным. Я уже собирался преподать ему урок. Всё вышло прекрасно, чтобы капиносец наплевал на свои навыки копья и всё время тренировался с луком. Хас заскрепел зубами и стиснул кулаки. Затем на входе в лагерь появился юноша. За его спиной виднелся длинный лук и колчан со стрелами. Хас быстро подбежал к нему, на ходу замахиваясь кулаком. Он собирался неожиданно ударить его в лицо, но его кулак пролетел мимо намеченной цели. Что с тобой случилось? Потому что юноша с луком быстро уклонился от удара. Этот ублюдок посмел уклониться от моего кулака? Выпучив глаза, Хас снова занёс кулак. Вдруг послышался скрип открываемой двери. Что происходит? Что вы здесь делаете? Владельцам голоса был один из адъютантов полка Тёрна, Пад. Держа в руке лист бумаги, он недобро смотрел на Хасса. Издеваешься над новобранцами? О, нет, нет. Тот медленно опустил руку и покачал головой. На его лице возникло неловкое выражение. Пад ещё раз свирепо посмотрел на Хасса и затем повернулся к юноше с луком. Возьми это. «Да, а что это?» Юноша с озадаченным видом взял листок бумаги. Патт пожал плечами и ответил. «Приказ о переводе. Похоже, это прямое распоряжение от командира». «Приказ о переводе?» Юноша растерянно разглядывал листок бумаги. Он не мог прочитать то, что было на нем написано. «Прошу прощения, но куда меня переводят?» После его слов Патт коротко ответил. 12-е отделение полка Розы в седьмом корпусе. "А?" раздался тихий возглас юноши. "Полк Розы?" непроизвольно повторил он. Как долго он ждал этого момента. Выражение огромной благодарности показалось на его лице. Затем подхлопнул его по плечу, собирая свои вещи немедленно. "Ты отправляешься прямо сейчас". "Да, понял", юноша низко поклонился. После этого пад ушёл. Словно ожидая его ухода, Хасс подошёл ближе и прорычал: "А, только посмотрите на этого ублюдка. Он сейчас подохнет от счастья. Тебе действительно не нравится? Заткнись", холодно перебил его юноша. Он слабо улыбнулся и посмотрел на Хасса. Теперь в его глазах было совершенно иное выражение. "Хасс, теперь я уже не твой подчинённый". Не смей вести себя, как тебе вздумается. После этих слов лицо Хасса перекосилось. Ты ублюдок! Ты совсем страх потерял? Умереть захотел? Он орал во всю глотку. Однако выражение на лице юноши было всё таким же спокойным. Он пристально посмотрел в лицо Хасса. "Хас, я не ублюдок. Меня зовут, он говорил медленно и отчётливо, Харрисон". "Замечательно. Ты определённо стал лучше, Райл ярко улыбнулся и хлопнул в ладони. Всё благодаря наставлениям виконта Бейкера. Рон смущённо поклонился. Я лишь исправил несколько твоих стоек. Всё равно я очень благодарен, что вы так старательно проверили мои навыки всего за день перед отъездом. Райл был скромным человеком, и Рон был по-настоящему благодарен ему за это. Они посмотрели друг на друга и ярко улыбнулись. Затем вдали появился Лем, рыцарь, охраняющий Рейла, Викон Бейкер, но он пора отправляться. "Я знаю, знаю", прокричал Гим в ответ Рейл изо всех сил. Этот крик определённо не был чем-то подобающим для знатного человека, но Рейл был таков, он был свободен от всех запретов и ограничений. Я хотел бы остаться ещё на пару дней, но Горько улыбаясь, он посмотрел на Рона. «Я не могу надолго оставлять свою территорию. Узнать и есть много бумажной работы и других обязанностей». Он, с сожалением, причмокнул губами. Даже после того, как Рон получил знак отличия, Рейл остался в замке еще на десять дней. Поэтому Лой и Бенджамин тоже решили остаться. Но два дня назад Рейлу пришло письмо от Кевина, Теперь он никому не раскрыл содержание этого письма, лицо Рэйла помрачнело. Очевидно, это значило, что ему придётся немедленно уехать. С отъездом виконта Бейкера все остальные тоже покинут замок. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Ло оставил свою территорию. Для Бенджамина тоже не было смысла надолго оставаться в замке одному. командиру полка Гейло. Это понравится больше всего. Сегодня Лорел и Бенджамин уедут из замка. После этого Арон тоже вернётся в штаб своего корпуса. Он достаточно нострадался за это время, ведь ему приходилось заботиться о людях более высокого звания. Арон почувствовал себя немного стыдно перед Гейлом, и из-за него Рейл, Ло, Бенджамин и Арон решили остаться в штабе полка Розы. услышался голос Рейла. Тогда, перед тем как я уйду, он достал из-за пазухи книгу. Возьми её. А что это? Роун обеими руками взял книгу. Рейл широко улыбнулся и ответил: "Я расписал все плохие привычки, движения, проблемы и тому подобное". Ты не являешься членом семьи и не можешь стать моим учеником. Я не могу обучать тебя искусству владения копьём. Но несмотря на это, я не хочу оставлять всё так, будто я ничего не видел и не знал. А? рон издал тихий возглас. Его сердце сжалось, ощутив всё внимание, которое проявлял к нему Рейл. "Почему вы так заботитесь обо мне?" очень осторожно спросил Рон, неуверенно стоя перед Рейлом. С другой стороны, на лице Рэйла по-прежнему сияла улыбка. Я собираюсь обучить Пирса всему, что знаю сам. Если у него действительно настолько большой талант, скорее всего, он сможет меня превзойти. Со стороны мастера это достойно большой гордости и счастья. Но глядя с его стороны, его улыбка стала немного пустой. Ему станет очень грустно и одиноко. лишиться людей, с которыми ты мог бы устроить спарринг. Рон закусил губу. Он понял, что означала эта пустота в его улыбке. Всё это время он был одинок. У Райла не было ни одного достойного соперника. Для воина это было одной из самых страшных причин для одиночества. Райл продолжил говорить. Рон Я хочу, чтобы ты стал намного сильнее, чем сейчас. Я хочу этого для тебя и для Пирса, возможно, и для себя. С таким чувством я написал эту книгу. Я буду очень рад, если она поможет тебе стать сильнее. Не только Пирс. Он хотел, чтобы Рон тоже стал достойным оппонентом для него. Рон медленно кивнул. Я понимаю ваши слова. После этого Райл ухмыльнулся. И хлопнул ровно по груди. Учти ещё одну вещь. Если ты не хочешь опозориться в день, когда вы с Пирсом снова встретитесь, тебе придётся тренироваться не жалея себя. Я понимаю, по крайней мере, в своих усилиях я уверен. В голосе Роуна чувствовалась необычайная сила воли. Рейл Гордо улыбнулся и кивнул. Верно. Нет ничего важнее усилий. Он взял Роуна за руки. Я тоже уверен, что ты справишься. Спасибо, Рон поклонился, охмельнувшись. Райл посмотрел в сторону юга. Похоже, мне пора. Все остальные уже закончили подготовку и ждали его. Я провожу вас, слабо улыбнувшись, Рон пошёл на шаг впереди Райла, но тот догнал Рона и поравнялся с ним. Нет, не нужно, он положил руку ему на плечо и ярко улыбнулся. «Давай лучше пройдемся так». Рон и Рейл. Плечо к плечу они шли вперед. Их отношения стали тверже за это время. «Приезжай в замок Пейвор, когда появится время. Запомни слова, которые я сказал тебе. Если хочешь, я переведу тебя в западный штаб». Попрощавшись, Лор, Рейл и Бенджамин вышли за ворота замка. Теперь оставался только Пирс. «Сэр-адъютант Рон». Пирс поклонился в сторону Роуна. Честно говоря, моё желание остаться здесь намного больше. Пирс. Рон не знал, что сказать, чтобы успокоить его чувства. Пирс поднял голову и посмотрел в глаза Роуну. Но «Ну, как вы сказали мне раньше, я отправлюсь с виконтом Бейкером ради вас. Он вложил силу в свой голос. Я буду усердно работать и вернусь как можно быстрее. После его слов Рон слабо улыбнулся и кивнул. Верно, я буду ждать тебя. Рон и Пирс некоторое время они оба просто стояли, глядя друг на друга. Затем Рон, взглянув на Рейла, который ждал позади, взял Пирса за плечи. "Викон Бейкер ждёт. Иди. Да, мне пора идти". Пирс низко поклонился. Его сердце было всё ещё чувствительным и мягким. Его плечи дрожали. Делая вид, что ничего не замечает, Рон подтолкнул Пирса в спину: "Иди скорее". Не поднимая головы, Пирс начал шагать в сторону Рейла. Утешив его, Рейл забрался на лошадь. Рон просто стоял и наблюдал за всем этим. "Желаю тебе добраться в сохранности, Пирс. Когда ты вернёшься, в его глазах зажёгся огонь. Многие вещи изменятся". хотя все должно пройти в соответствии с его планами. Теперь у тебя впереди будет много работы». Пирс был важен для Роана, как никто другой. Тем временем Ло Бенджамин Рейл и Пирс отправились в путь. Проследив за удаляющимся вдаль экипажем, Аарон и Гейл тоже направились в штаб своего полка. Единственным, кто остался стоять за воротами замка, был Роан. Теперь Пирс «Я не могу разглядеть их даже с помощью слезы Калиана. Он больше не видел спины пирса». «Ох!» Вырвался тяжелый вздох. Когда из-за боли в глазах он уже был готов отвести взгляд, Рон внезапно заметил мужчину, который двигался в его сторону на дальнем краю равнины. Он шел вперед легким и быстрым шагом. «А?» С губ Рона сорвался тихий возглас. «Через слезу Калиана». он смог разглядеть лицо этого мужчины. Тот остановился перед воротами замка и некоторое время стоял на месте. Со временем юноша, который издалека казался не больше зернышка, подошел к воротам. Он запоздал и заметил Роана и торопливо двинулся к нему. Вещи в его большом заплечном мешке издавали бряцающие звуки. Пытаясь отдышаться, юноша остановился перед Роаном. Его тяжёлое дыхание понемногу успокоилось. После этого он ярко улыбнулся и отдал честь Рону. Сэр, я как и носит Харрисон из полка тёрна седьмого корпуса, прибыл, получив приказ о переводе. Юноша, стоящий перед ним, был никто иной как Харрисон. Харрисон прибыл как только ушёл Пирс. Это было странное совпадение, странная связь. Слабо улыбнувшись, Рон хлопнул Харрисона по плечу. Он смотрел на него с теплотой в глазах. У него возникло чувство, что он наконец встретил своего старого друга. "Ты вовремя пришёл, Харрисон", мягко сказал Рон. Обеими руками он взял Харрисона за плечи. "Я ждал тебя".